«Эй, Маркус!» В отвлекшегося на Маркуса Хельге тут же полетел железный шар. Ну, раз уж он брошен был с фронта, то тот легко отвел бросок мечом. Мелкая тварь! Под оскорбление Ален молча достал из хранилища кинжал до горы. «Хм, я сейчас впервые убью человека, но на удивление спокоен. Интересно, это адреналин?» Ну. «Что, страшно мелкий?» Хельге пытался его спровоцировать. «Маленькая мразь!» «Брон-призыв!» «Это что за хрень?» И прямо посреди его провокации перед Хельге появился бронзовый гигант. Сам он тут же получил приказ защищать. «Отлично, хорошо!» «Наде зверя ему пришлось потратить три удара. С этим же мне времени уж точно хватит!» Пока Ален подкрадывался к Маркусу. Параллельно за сражением между Хельги и Медведем сверху наблюдала джиптица. Он знал точно, сколько Хельге потребовалось времени, чтобы справиться с Дизверем. И теперь он знал, что если между ними выставить Ди камень, то Хельги не сможет с легкостью через него пройти. А пока Хельги застыл в удивлении, Ален призвал Ди -рыбу и заставил их оббафать. Отлично, теперь Чу, Дебаф, Спайди, паутина. На Хельги налетели две пиявки, и опустилась паутина. Хм, все-таки, значит, Дебаф Джигады эффективен даже против людей. Да, но на Сесильбаф только что не сработал. Ее что, не идентифицировало как союзника? Или потому что она в битве не участвует? Много вопросов, так мало ответов в его первом сражении с людьми. «Убийца этот в любой момент может заявиться, может ускориться». Бафы на Сесиль не работали, но дебафы на противников действовали, как и всегда. Хотелось бы провести с десяток экспериментов, но эти враги тут не одни, и, к сожалению, им надо двигаться. Он окружил Хельги двумя дикомнями и закончил все кинжалом. Д «Дерьмо! Прочный! Нет, я слишком слаб!» А может, просто это предел кинжала? Увеличить атаку и попытаться продавить силой? Или наоборот, много быстрых ударов лучше нанести? У него сейчас было 750 в атаке, и, похоже, Хельги обладал довольно высокой прочностью. Лезвие вроде и вгрызалось постепенно вплоть, но не похоже, чтобы рана была смертельной. Скорее всего, профессия мечника давала Хельге высокий рост выносливости. Он впервые резал человека, но благодаря статам, похоже, удары смертельными не будут еще некоторое время. Довольно странное ощущение, надо заметить, когда какая-то неведомая сила не позволяет ранее стать смертельной. В итоге победа была за Алином. Из-за разницы в скорости он мог наносить столько ударов, сколько ему заблагорассудится, так что даже несмотря на всю выносливость Хельги, сдерживаемые двумя дикомнями, битва была практически односторонней. Наконец, после очередного удара в живот Хельги отлетел к стене и потерял сознание. И в этот самый момент по кораблю разнеслось объявление: дамы и господа! Благодарим за ожидание. Судно Пахоров вскоре прибудет в наш пункт назначения. Город Кранел. Корабль начинает снижение, поэтому просим вас не покидать свои места. Победить-то победил, но времени не осталось. Нужно Сесили отпустить. Через пол передавалась дрожь, которой до этого не наблюдалось. Спуск корабля ощущался каждой фиброй тела. Без всякого объявления. Сесиль все еще лежала на полу. Если ничего не сделать, то они потеряют последний шанс на побег. Госпожа Сесиль, разрешите вас развязать? Мм. Mm -hmm. глаза, что с самого начала и до конца наблюдали за битвой Самонов, смотрели на него весьма странно. Но сейчас было не до глаз, и как только он взялся за веревку, эй, эй! Это еще что за шапито? Как-то вас ребенок уложил. У охраны этого клиента реально с детьми плохо ладить получается. На складе появился нанятый корнелом убийца. Да граха. И, несмотря на слова, похоже, он был очень осторожен с самонами Алина, которых никогда раньше не видел. Алин тут же отпустил веревки и обернулся, чтобы вызвать Дика. Ха! Ален взмыл в воздух с огромной скоростью. Его ноги ощутили сокрушающий удар подсечки, а ребра сломались под натиском подошвы. Дерьмо, этот рога, что ли? Быстрый до отупенения. Он разве не исчез там на мгновение? Благодаря глазам Джиптицы, даже пока он смотрел на веревки Сисиль, до граха все равно оставался в его поле зрения. Ему нужно было обернуться, только чтобы призвать Самона. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Даграха с ним сблизился. И сейчас его швырнули о стену с достаточной силой, чтобы связь оборвалась. Что с этим взглядом удивленным? Навыков никогда не видел. Это вы такому паршивцу проиграли. Даграха, все еще держа дистанцию, до Самонов медленно вытащил из-за пояса рапиру. «Навык?» «Так это он навык только что использовал?» «Нет, потом информацию организовывать будем. Драться тут не вариант, а значит, остается только один выход». Одного удара было достаточно, чтобы продемонстрировать разницу в их способностях. Ален поправил себя травой жизни и... «Эй, сколько ты там возиться будешь?» «Что? Викант? Почему вы здесь?» Даграха ответил на голос джиптицы, донесшейся из его слепой зоны. На особый голос Виканта будто весь мир ему должен. В тот же момент навык гигада, паутина, опутывает тело Даграхи. Ален бросился к Сесиль. Бросинки лжал в хранилище и взял гусеницу на руки. В положение принцессы. Дерь что за...» Паутина особого особо не задержит. Броны! Ален ногой сходу выбил дверь и пустился по коридору, но до граха был уже за ним. Пола обернув голову, лишь чтобы видно было краем глаза, он призвал два Ди камня. Этот коридор был всего лишь 2 метра в высоту и не больше трех в ширину. Если здесь призвать два брона, то пока их не одолеть, пройти было невозможно. В тот же миг все призванные G и d гады стали стекаться к дограхе с напором, присущим только насекомым. А Ален тем временем все бежал по коридору. А, черт, один Брон уже мертв. Времени нет. Бежать к пассажирам? Нет, если они безопасность нам не предоставят, то второй попытки у нас уже не будет. В таком случае Ален уже был рядом со служебной дверью ведущий за пределы корабля. Через окошко теперь уже была видна постепенно приближающаяся земля. Место посадки усыпано магическими инструментами, удобно освещающими для корабля цель. Прислонився к стене, Ален распахнул дверь. Если взглянуть вниз, они были еще более чем в сотни метрах над землей. «Госпожа Сесиль, прошу прощения, но придется немного полетать. М -м -м. Изменить билд на прочность Брон может и поможет, но времени на это нет. Для камня нужно несколько этапов синтеза, так что придется довольствоваться гадами. Все будет хорошо. Статы никогда не врут.. М -м -м. В ответ на его бессмыслицу гусеница запротестовала еще сильней чем когда к ней мордоворот на складе шел. Но сейчас ее брыкания были ни к чему, так что Ален только еще крепче сжал ее обеими руками, на всякий случай завернув ее в плащ из своего хранилища. Вдох и выдох, госпожа Сисель вдох и выдох, и они полетели, оставляя за собой воздушный след из гусеничных слез».